Самые разнообразные предположения того, о чем он сбирается говорить с нею, промелькнули у нее в голове. Он станет просить меня переехать к ним, гостить с детьми, и я должна буду отказать ему. Или о том, чтобы в Москве составила круг для Анны. Или не о Васеньке Левисловском и его отношениях к Анне, а, может быть, о Кити, о том, что он чувствует себя виноватым. Она предвидела все только неприятное, но не угадала того, о чем он хотел говорить с ней. «Вы имеете такое влияние на Анну. Она так любит вас!» — сказал он. «Помогите мне!» Дарья Александровна вопросительно робко смотрела на его энергическое лицо, которое «то все». то местами выходила на просвет солнца в тени лип, то опять омрачалась тенью и ожидала того, что он скажет дальше, но он, цепляя тростью за щебень, молча шел подле нее. «Если вы приехали к нам, вы — единственная женщина из прежних друзей Анны, я не считаю княжну Варвару, то я понимаю, что вы сделали это... «Не потому, что вы считаете наше положение нормальным, но потому, что вы, понимая всю тяжесть этого положения, все так же любите ее и хотите помочь ей. Так ли я вас понял?» — спросил он, оглянувшись на нее. — О, да! — складывая зонтик, ответила Дарья Александровна. — Но... — Нет, — перебил он, —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 Она счастлива. Она счастлива настоящим. Но я... Я боюсь того, что ожидает нас. Виноват. Вы хотите идти? Нет, все равно. Ну, так сядемте здесь. Дарья Александровна села на садовую скамейку в углу аллеи. Он остановился пред ней. «Я вижу, что она счастлива», — повторил он, —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 У нас есть ребенок, у нас могут быть еще дети. Но закон и все условия нашего положения таковы, что являются тысячи компликаций, которых она теперь, отдыхая душой после всех страданий и испытаний, не видит и не хочет видеть, и это понятно.